Глава 11 Когда я вернулась в наши апартаменты, то стала думать, куда бы спроводить соседок, чтобы они не мешали предстоящему разговору с Жабанеллой. «Девочки, а вы можете погулять полчасика, пожалуйста? Мне нужно поговорить по артефакту связи». Я состроила просительное выражение лица, чтобы соседки прониклись и пошли мне навстречу. «Без проблем», — ответила Урза. «Несси, пойдем в ресторан. Отметим возвращение нашего любимого принца». Подснежник идею поддержала, но перед уходом бросила на меня задумчивый взгляд. Наверное, ее съедает любопытство. Придется что-то соврать по поводу того, с кем не понадобилось переговариваться без свидетелей. Едва девочки ушли, я подхватила на руки Баби Когнуса и принялась его тискать. ты был так рад снова меня видеть, что повизгивал от счастья и от избытка чувств наровил лизнуть в нос. «Ах ты мой хороший, как подрос! Кто тебя так откормил?» Ответить Фаербобик, понятное дело, не мог. Он лишь нынул к рукам и блаженно закрывал глаза, когда я чесала его шелковистую шорстку: «Ты меня извини, но почесать тебя вечером не успею. А сейчас есть важное дело». Я пошла на кухню, Файер посеменил за мной. Там запаслась чашкой с прохладной водой и сжала в свободной руке артефакт. Предстояло держать разговор с нанимательницей. Ты ответила моментально. И по сложившейся традиция долго и тщательно смешивал меня с грязью, безуспешно. Я четко понимала, кто я и что из себя представляю, так что обвинение в моем распутстве пропускало мимо ушей. Вот уж точно у кого что болит, тот о том и говорит. Жибанэла расщедрилась на то, чтобы показать мне моих деток. Они выглядели вполне счастливыми, хоть и обеспокоенными тем, что я впервые так долго отсутствую. А теперь, слушай внимательно призвала меня к собранности Жабанелла, когда я отвлеклась, рассматривая, как окрепли и даже немного поправились мои Фил и Лика. «Ареса тебя не отпустит просто так, особенно после всего, что у вас там на этой далекой земле было». Я в нетерпении сплеснула руками. «Жабанелла, я же говорю, мы с Крон-принцем договорились, он поможет мне выбыть на следующем испытании». Моя нанимательница слушать не хотела. «В общем, нужны экстраординарные меры». Драконы требовательны к избранницам. Они выбирают тех, кто безраздельно и всепоглощающе любит лишь их. А это значит, что тебе нужно найти любовника. И желательно такого, связь с которым не пройдет для ореца незамеченной. Я приложила руки к щекам. Мне стало жарко от того, что предлагала нанимательница. «Я здесь под твоим именем», — Возвала я к голосу разума собеседницы. «Если кто-то из аристократов заделает мне ребенка», то обман раскроют, а когда станет известно, что простолюдинка посмела участвовать в отборе, то плохо будет всем. Жабанелла подалась вперед, и мне стало жутко. Казалось, что она может достать меня, несмотря на разделявший нас экран артефакта. И есть в ближайшем окружении Кронпринца один человек низкого сословия. Никто толком не знает, какого он рода и племени, но судя по тому, что о его прошлом ничего не известно, он из самых низов. «К тому же он сильный маг и точно в состоянии позаботиться о том, чтобы... как ты выражаешься?» Она презрительно сморщила носик. «Не заделать случайной любовницы детей. Я приказываю тебе стать любовницей Архимага. Даю тебе срок забраться в постель Кристофа до завтрашнего заката, иначе пеняй на себя. Твои дети в моих руках, и я найду способ обойти договор». Живанелла отключила артефакт связи. Я стала набирать ее сама, потому что у меня было много чего сказать этой гадине. Да только она отвечать больше не хотела. От тщетных попыток дозвониться меня отвлек ехидный голос за моей спиной. «Значит, тебя хотят сделать подстилкой Кристофа. Ну уж нет, у меня есть другой план». Я обернулась, чтобы посмотреть на Нессию, ведь это именно она сейчас вмешивалась. «Ты подслушивала?» задала я риторический вопрос. «Да». Подснежник не зубы улыбнулась. Учитывая фиолетовый цвет ее помады, ярко подведенные черным карандашом глаза, плотно облегающие синее платье, выглядела она сегодня стервозной до невозможности. «И что ты хочешь за молчание?» Несси оттолкнулась от дверного косяка, прислонившись к которому до этого стояла, и ленивой походкой от бедра прошлась к креслу. Забравшись с него, перекинула ноги через подлокотник и, прикрыв глаза, внезапно запела. Это было просто чередование гласных звуков, но я чего то запаниковала. Вокализы соседки прекратились так же внезапно, как и начались. «Ты будешь делать то, что я тебе скажу». «Вот еще размечталась», — подумала я, в то время как совершенно неожиданно для себя произнесла. «Да, обещаю делать все, что скажешь». Я помотала головой, стремясь сбросить наваждение, и спросила. «Это что вообще сейчас было?» Нессия повернула голову в мою сторону и приоткрыла один глаз. «Это магия сирен, а ты жертва моего коварства. Снять ментальное внушение сирены в десятом поколении невозможно. Будешь пытаться кому-то рассказать, только нервы себе расшатаешь». Я не поверила. Сирены, как опасные магические существа, были под контролем боевых магов. То, что где-то затесалось десять поколений неучтенных ментальных магов высшего порядка, Да не может такого быть. Я решила прояснить, кто же все таки сейчас передо мной сидит, спросив. «Что Сирена делает на отборе? Откуда ты взялась?» Подснежник хмыкнула и указала мне на диван. «Садись, это долгая история. Успеешь еще устать, пока будешь следовать моим указаниям?» Я исполнила ее желание так быстро, что не смогла понять, это я сама захотела присесть или магия сработала. «Так кто ты и что тебе нужно?» Нессия поёрзала, устраиваясь поудобнее, и приступила к рассказу. «Обычно детям рассказывают сказки со счастливым концом. У меня было не так. Мать воспитывала меня одна и при каждой возможности вспоминала, как она, потеряв голову от любви, отдалась Орландо Сун-Уна Альба. А когда рассказала, что носит его ребенка, то он выгнал ее из королевства и под страхом смертной казни запретил возвращаться. Это только в сказках. Нессия тяжело вздохнула, Взгляд ее стал расфокусированным. Прекрасные принцы женятся на Золушках, а в реальной жизни принцы создают семьи только с принцессами. Вот и Орландо недостаточно любил мою мать, чтобы нарушить это правило. Я была немало удивлена, а на публике они выглядят такой влюбленной парой. Несси осмерила меня презрительным взглядом. Так кто на публике? Впрочем, речь сейчас не о том. Мне нужно отомстить королю Эритского королевства через его сына. Я выиграю отбор и опозорю кронпринца, прилюдно отказавшись от него в пользу другого. Правда, я еще не выбрала того, кто не испугается взять меня в жены. Но до этого еще далеко. Я приложила руки к вискам. То ли от магии, то ли от бушевавших во мне эмоций, голова шла кругом. «И при чем тут я?» – спросила, недоумевая, какую роль в злодейском плане предстояло сыграть мне. «А ты, милая, очаровала моего братика, и я уверена, что он пойдет на многое, лишь бы заполучить тебя в постель». Файер до настоящего момента ничем не напоминавший о своем присутствии, громко гавкнул. «Вот видишь, даже Файер со мной согласен», вставая с кресла и присаживаясь на корточке возле магического животного, сообщила Нессия. И этот рыжий предатель с энтузиазмом облизал протянутую сиреной руку. «Проголодался, огонек. Фаер опустил мордочку и уставился на Нессио взглядом, говорящим, что он самый разнесчастный голодный щенок в мире. Подснежник протянула животному руку, в которой засветился желтый шарик чистой магической энергии. «Это ты кормила его в мое отсутствие?» «Да, и мы с Огоньком решили, что хотим стать ближе. Он готов стать моим фамильяром. Единственное, нужно твое согласие». Я обиженно взглянула на Фаер Бобика. «Предатель». Собакин виновато поджал уши. «Ты отдаешь мне его?» Я хотела ответить, что нет, и стала размышлять, как бы выторговать себе за фамильяра свободу. Но как будто со стороны услышала собственный ровный и уверенный голос, который соглашается подарить Файера. Магия сирены заставляла меня полностью подчиниться воле Несси. В панике пыталась найти способ, чтобы прекратить это, но в голову ничего толкового не шло. Я попросту не знала, что можно противопоставить ее магии. В то время, пока я была в раздумьях, подснежник начертила на лбу Фаера руны привязки. Испыхнувшая алым магия подтвердила союз с фамильяром. «Отлично, у меня только что увели питомца. И это только начало. Потому что на очереди план сирены сделать меня питомцем кронпринца». На чем мы остановились? Неся с Фаером на руках забралась в кресло с ногами. «Ах, да, на том, что ты очаровываешь ореться и соглашаешься исключительно на роль любовницы. При этом ставишь обязательное условие, что победить на отборе должна твоя подруга с детства, ледианная Сиарабею, то есть я. Скажешь, мы изначально договорились, что пойдем на отбор, чтобы выдать меня замуж за кронпринца, в которого я давно и страстно влюблена». Я сглотнула. Сирена говорила так небрежно и гриво, как будто у меня не было шансов не подчиниться ей. «Мне же хотелось верить, что я найду выход. Обязательно!» И я решила озвучить самую тревожную мысль. «Больше всего меня пугает то, что сделает настоящая Банела, если я не вылечу с отбора и не сближусь с архимагом». Нессия расплылась в блаженной улыбке. Крестов, Душка, такой мужчина!» М -м -м. «Ну вот и влюбила бы его в себя, вышла за него и жила в счастливом браке, а не создавала проблемы другим». Несси недовольна на меня покосилась. «Хм, я... А почему бы и нет?» «После того, как моя месть свершится...» Взгляд сирены затуманился, а улыбка стала мечтательной. Уговорила, соблазню архимага и внушу ему, что я — это ты. Пожалуй, заставлю кого-нибудь пусти слух о его связи с жабаной Ладисарли. Меня посетила внезапная идея, и я поспешила ею поделиться. «Зачем такие сложности?» «Не проще ли внушить ореться, выбрать тебя на отборе и не вмешивать меня?» Несси обхватила ладонями морду Фаербобика и, глядя ему в глаза, ответила. «Огонек, твоя бывшая хозяйка думает, что все так просто. Она не знает, что король после того, как сделал моей маме меня, установил защиту от магии сирен для себя и королевы, а затем и для моих братьев. Только короли могут позволить себе такую дорогую защиту». Из-за нее мой ментальный дар бессилен против принцев». Она отпустила морду огонька, и тот доверительно положил ее на колени сирены. «Вряд ли ты сможешь околдовать Архимага», — высказала я сомнение в способностях сирены. «Он сильный, поэтому лучше даже не пытайся». «Все, будет так, как я хочу. Точка. К нам идет Урза. Будь добра, сделай лицо попроще». В прихожей действительно послышался звук отпираемые двери и радостное щебетание моей второй соседки. Я не слушала, что она говорила. Сейчас было совсем не до этого. Накинув плащ, я выбежала из комнаты и побежала к покоям Кронпринца. В голове родилось множество мыслей, но одна была наиболее яркой. Я должна предупредить Ореца о грозящей ему опасности. Пока шла по коридорам замка, все время боялась, что сирена догонит, но нет. «Стойте, туда нельзя» остановил меня приказ одного из стражей у апартаментов кронпринца. «Сообщите, пожалуйста, что пришла леди Десарли. Мне нужно увидеться с его высочеством». Один из охранников пошел докладывать, а когда вернулся, то любезно распахнул передо мной двери. «Его высочество ждет вас». Потерпев фиаско, я вернулась к себе. Ментальная магия Несси не позволила мне не только рассказать что-либо, что могло бы помешать плану сирены, но и не дала вести себя неадекватно я ничем не смогла привлечь внимание ореца. Вернее, не так. Внимание кронпринца было целиком и полностью приковано ко мне. Да вот только даже намекнуть на возникшие проблемы у меня не получилось. А в самом конце встречи я вообще поцеловала кронпринца. Сама. То есть не сама эта всю магия сработала. Но да, я подошла к кронпринцу, притянула его за на сюртука и впилась в губы поцелуем, напоминая себе сдвинутую на почве страсти к мужчине дурочку – Мне было стыдно. Сейчас стыдно, а тогда я так блаженствовала от прикосновения его упругих, требовательных губ, отвечающих мне с еще большей страстью, чем моя, что растеряла все страхи и сомнения. Рука невольно дернулась, чтобы прижаться к рту. Я остановила этот жест, порадовавшись, что хоть что-то еще могу делать сама, по собственной воле, а не по приказу сирены. Теперь мне остается только уповать на то, что кронпринц, сдержит слово и выгонит меня с отбора на следующем испытании.